Глава третья Демон Ну, наконец-то, настал и мой черед приступить к повествованию. Как вам будет угодно, но, по-моему, это величайшая несправедливость. В первой книге дилогии ангелам отвели значительную часть, а о нас, их конкурентах весьма удачливых, прошу заметить, там практически не упоминается. Но и в этой, второй книге, где без нас никак уж нельзя обойтись, мне доверили слово чуть ли не в последнюю очередь. Меня это крайне возмущает, ведь и мне есть что порассказать. Во-первых, я тоже был свидетелем этой истории. Во-вторых, начал следить за событиями значительно раньше большинства остальных. А в-третьих, не будь нас и конкретно меня... Ничего этого вообще не произошло бы. Но буду рассказывать по порядку. Вообще-то правила приличия требуют, чтобы для начала я представился уважаемым читателям. Но здесь, признаюсь, у меня возникают некоторые затруднения. Слишком уж много люди дали нам названий. Не имен, прошу заметить, в нашем кругу имя, привилегия высших чинов. Больше всего имен, конечно, у самого главного босса. Но это вы отлично знаете и без меня. Его ближайшие заместители, такие как Азазель, Белиал или мой непосредственный начальник Эрвин, будь он неладен, имеют по одному имени. А остальные демоны, черти, бесы, нечистые, лукавые враги, искусители и, как вы еще там нас именуете, различаются по номерам. Чем больше номер, тем более подчиненное положение этот бес занимает и, соответственно, наоборот. Я, например, зовусь... «Двенадцатым, стал быть, в первую десятку не вхожу пока, но уж к на побегушках тоже себя не причисляю. Стало быть, вот он я, двенадцатый, к вашим услугам». Написал эту фразу и задумался, а не поймут ли люди меня буквально? «Уважаемые, примите к сведению, что к вашим услугам Это просто традиционный оборот речи, а нисколько не самореклама. Не вздумайте решить, что я предлагаю вам свои услуги, а сам только и мечтаю, чтобы хитростью заполучить вашу драгоценную душу, заключить с вами договор, подписать его кровью и исполнять ваши желания. «Да, конечно, когда-то, в старые добрые времена, бывало и такое». Самые опытные из нас еще помнят, как мы гонялись за каждой человеческой душой и сколько усилий тратили на то, чтобы ею завладеть. Однако те времена давно миновали, и теперь все куда как упростилось. Добывать души обманом нам уже нет никакой необходимости. Они сами сплошным потоком текут в нашу, извините за выражение, епархию, да в таких количествах, что мы уже просто не знаем, что с ними делать». Наши уже шутят, что ад не был рассчитан на такое количество грешников. Если дело пойдет так и дальше, нам грозит перенаселение. Но есть, конечно, у того, что происходит, и положительные стороны. С недавних пор, в течение лет так ста или чуть больше, наша работа значительно облегчилась. Теперь нам не нужно проявлять чудеса изобретательности, чтобы совратить очередного неудачника. Сейчас у нас совсем другие задачи. Однако, прошу прощения, что-то я совсем ушел в сторону от главной темы своего повествования, а ведь намеревался рассказать вам только одну историю. С чего бы ее начать? Начну, пожалуй, с игры в шахматы. Да будет вам известно, что наш самый большой босс и его соперник, ну, вы поняли, о ком идет речь, Мы предпочитаем называть его не без некоторой иронии, конечно, «главный по всем мирам». Не прочь иногда перекинуться в шахматишки. Они гордо именуют эту свою забаву «великой игрой», очевидно, для солидности. И, правда, не пристало же особом такого уровня и положения просто развлекаться обычными шахматами. А «великая игра» звучит весьма убедительно – Вызывает уважение, а у некоторых, особо впечатлительных, возможно, и душевный трепет. Правда, надо сказать, что и шахматы у больших игроков, конечно, не совсем обычные. Полем для игры служит земной шар, поделенный на клетки, фигурами выступают различные монументальные строения и сооружения, а ходы готовятся и совершаются при помощи тех, кто эту планету населяет. Играют они, понятное дело, не просто так, а на особый интерес. Тот, кто продуется, должен будет исполнить любое желание победителя. Однажды проиграл большой босс, и у меня до сих пор, когда вспоминаю то время, мороз пробегает по коже. Это, я вам скажу, крайне неприятное ощущение для существа, привыкшего к теплу адского пламени. «Шум тогда поднялся, о, и только держись!» Еще бы, ведь боссу пришлось уничтожить свое любимое детище. Много человеческих веков он со старательностью и страстью земледельца, который возделывает на голых скалах цветущий сад, выращивал целый народ совершенно особенных людей. Он наделил их всем красотой, силой, здоровьем, высоким интеллектом и, в числе прочего, сверхзнанием и удивительными способностями. Глядя на Атлантов, босс нарадоваться не мог, чего, конечно, никак нельзя было сказать о его партнере по шахматам. Тот сразу не взлюбил Атлантов и с самого начала постоянно придирался к ним. Они, видите ли, знают, умеют и могут гораздо больше остальных людей, а это опасно для других народов. Честно признаться, в чем-то он оказался прав. Сказать, что Атланты обладали ангельским характером — покладистостью и смирением было никак нельзя. Нрав они имели именно такой, какой нравился большому боссу, да и жизненные ценности соответственные. Но главному по всем мирам, конечно, больше всего не нравилось то, что атланты не жили по его законам. И когда босс имел неосторожность зазеваться за игрой и продул партию, соперник тут же воспользовался этим. В результате этого досадного проигрыша все многовековые старания Босса пошли псу под хвост. Удивительное царство вместе со всеми жителями пришлось отправить под воду, и в считанные мгновение от него ничего не осталось, кроме смутных и противоречивых воспоминаний об Атлантиде, которая то ли существовала, то ли нет. А что делать? Но уж зато, когда очередная победа досталась Боссу... Он сумел отплатить противнику и потребовал устроить потоп уже на всей земле. Проигравший еле вымолил, чтобы ему разрешили оставить на развод семейку одного пьяницы, да по несколько голов всякой живности. Ох, и повеселились мы тогда. В то время, кстати, игра еще велась при свидетели. За ней наблюдал один из архангелов. Забыл его имя, то ли стародамус «То ли настрадатель?» «А, он постоянно торчал рядом, записывал ходы и комментировал, а потом и вовсе обнаглел настолько, что начал позволять себе делать замечания и давать игрокам советы. Естественно, нашему большому боссу это стало надоедать, и он поступил со свойственным ему остроумием. Обычно у него нет власти над ангелами». Но тут он очень уж постарался и сумел таки заронить гордыню в душу этого самого наблюдателя. И когда судья, вместо того, чтобы следить за ходом поединка, начал строить планы, какими будут следующие шаги игроков, это, разумеется, не понравилось не только моему, но и его начальству. В результате Архангела не только отстранили от наблюдения за ходом игры — но и разжаловали, и низверглись с небес, превратив в человека, а мне поручили наблюдать за ним. И поскольку выполнение этого задания сыграло решающую роль в моей карьере, позволю себе остановиться на этой истории поподробнее. Это была первая моя значительная работа на земле. До этого я занимался всякими пустяками, и, конечно, я отнесся к ней со всем усердием. Наверху постарались, чтобы, попав на землю, бывший архангел забыл, кем являлся до этого, но я быстро смекнул, как могу повлиять на ситуацию. «Это твой шанс», — сказал я себе. «Если я им не воспользуюсь, то так и буду всю жизнь значиться под жалким четырехзначным номером и тратить свое время, силы и талант на соблазнение монахинь, помощь кабаччикам в их бизнесе, на науськивание драчунов да поддержку игроков в кости». Конечно, наблюдать за плодами своих трудов забавно, но я явно способен на большее. Я долго ждал своего часа, и вот он настал. Сейчас или никогда, пан или пропал, как говорят люди. Я был тогда молод, азартен и изобретателен. В моей голове быстро родился план действий — Но план этот выглядел настолько смелым, что я не отважился делиться им с начальством, а решил действовать на свой страх и риск. И мне все удалось. Применив всю свою ловкость, ценой неимоверных усилий, я сумел сохранить в голове бывшего архангела отрывочные воспоминания, как следует перемешав и запутав их. Воспоминания не столько о самой шахматной игре, сколько о тех прогнозах относительно ее дальнейшего хода, которые он сделал, пока был наверху. Пытаясь как-то истолковать их для себя и других, бывший архангел всю жизнь писал под моим руководством странные стихи предсказания о будущем человечества. Что-то из его прогнозов действительно соответствовало планам великих игроков, Но большинство, конечно, оказалось сим придумано или неверно истолковано читателями, поскольку выражался автор пророчеств столь витиевато и туманно, что понять значение порой бывало нелегко. С тех пор, сколько уж веков, люди бьются, пытаясь разгадать смысл его текста и даже не догадываясь, что никакого смысла-то на самом деле и нет. Провидец просто записал обрывки своих воспоминаний в том смутном и нелепом виде, в котором они моими стараниями сохранились у него в голове. Как говорится, слышал звон, да не знает, где он. Конечно, я сильно опасался, что моя самостоятельность может не понравиться начальству. Но все сложилось самым наилучшим образом. История предсказателя дошла до самого большого босса, Он был в восторге от нее, долго хохотал и с удовольствием придумывал, как можно использовать в дальнейшем предсказание бывшего архангела. Так что тот момент я без преувеличения могу назвать своим звездным часом. Меня не просто заметили, меня еще и наградили, в том числе и почетным двухзначным номером. Без ложной скромности скажу, что то дело было первым, но далеко не последним успешным шагом в моей карьере. Однако, приступая к своему повествованию, я решил для себя, что буду рассказывать только то, что имеет отношение к истории зачитавшегося ангела. А свою биографию как-нибудь специально изложу отдельно в большой самостоятельной книге, уже не торопясь и не отвлекаясь на чужие судьбы. Так что вернемся к игре в «Шахматы». На тот момент, когда и произошла вся эта катавасия с архангелом-прорицателем, третья партия великой игры была в самом разгаре. И босс решил для себя, что вырвет победу во что бы то ни стало, любой ценой. Как следует поразмыслив, он придумал новый ход. Очень непростой, я бы даже сказал, чрезвычайно сложный, многоступенчатый, требующий кропотливой работы на каждом этапе, но гениальный и призванный перевернуть с ног на голову все устройство этого мира. И мне выпало счастье узнать об этом одному из первых. Однажды меня вызвал к себе Эрвин, один из старших демонов и мой непосредственный начальник. Признаюсь, я давно его недолюбливаю, поскольку считаю его просто ничтожеством, раздувшимся от самомнения старым маразматиком, явно занимающим не свое место. По мне, так его давно пора отстранить от должности и назначить вместо него кого-то помоложе, поэнергичнее и посообразительнее. Кстати, моя кандидатура вполне подошла бы. Кабинет Эрвина всегда отличался непомерной роскошью и непомерным безвкусием. Чего там только не было, и все вперемешку. Золото и хрусталь, черное и обеновое дерево, порча и кружева. И повсюду драгоценные камни, такое количество драгоценных камней, что просто глаза слепит. Бриллианты, изумруды, сапфиры, рубины, топазы, даже его обитое бархатом кресло, и то было расшито крупным с яйцо жемчугом, черным и розовым. По мне так сидеть на таком крайне неудобно, на всей заднице мозоли натрешь. Но Эрвину, видимо, и это нравилось». — А, это ты! — проговорил он, когда я, не без труда сдвинув тяжеленную золотую дверь, появился в его кабинете. Причем произнесено это было с таким видом, точно это не он вызвал меня сюда, оторвав от сладких послеобеденных снов, а я сам имел дерзость явиться без спросу, нарушив покой начальства. — Чего тебе? — продолжал в том же духе Эрвин. — Очень хотелось ответить ему какой-нибудь резкостью, но я сдержался. Начальство все-таки. Вы посылали за мной, напомнил я этому склеротику. Разве? Да, ну да, конечно. Проходи. Вот ведь свинья, даже сесть не предложил. Однако проявлять недовольство было совсем не в моих интересах. Поэтому я приблизился, вытянулся в струнку напротив его стола и молча ждал указаний. Слушай, как тебя там двенадцатый? — Ну да, да, я помню. В общем, считай, что тебе крупно повезло. Привалило такое задание. Скажу тебе, не каждый день вашему брату даются такие ответственные поручения. Дело не просто важное, а из самых серьезных. Облажаешься — пеняй на себя. За малейшую оплошность получишь по шее так, что мало не покажется. Понял? Я только кивнул. Отлично знаю, что другого ответа и не требуется. Все, что сейчас нужно от меня Эрвину, это подобострастное внимание, что я ему и обеспечивал. Зато, в случае успеха, тебя явно вознаградят, продолжал старый Хрыч, как минимум, можешь рассчитывать на однозначный номер. О! -о, -о. Эти слова заставили меня насторожиться. Хотя я давно уже перестал верить обещаниям в начальство. И не отношусь к ним всерьез. Много я их слыхал на своем веку. Однако таких щедрых посулов, как перспектива попасть в первую десятку, пока еще не бывало. Похоже, задание, которое меня ждало и впрямь, не из числа ординарных. Дальнейший монолог шефа это подтвердил. «Мне предстояло немного немало следить за судьбой некоего ангела-хранителя» который со временем должен был совершить поступок, весьма-весьма выгодный нашему большому боссу. Но чтобы этот ангел, звавшийся тогда мечтателем, сделал все то, что нам нужно, с ним необходимо было повозиться не одну сотню человеческих лет. Разумеется, в моем распоряжении были всевозможные и невозможные средства, а также целая толпа подручных среди бесов с трех, четырех, пяти и так далее значными номерами. Но самым главным моим помощником, а точнее помощницей, стал не демон, а ангел, подружка того самого мечтателя. Ее появление на свет – одна из лучших, на мой взгляд, идей большого босса за всю историю человечества. Как вы помните, над ангелами наш босс невластен, точно так же, как и их ангельское начальство невластно над нами. Но однажды боссу удалось хитростью обойти этот закон. Подобная мысль возникла у него после скандала, когда сразу нескольких ангелов уличили в незаконных и даже более того плотских связях с земными женщинами. Буза тогда наверху поднялась страшная. Мы все от души веселились, наблюдая за тем, что там происходит, а наш большой босс не ограничился одним только наблюдением и придумал остроумный план. Он знал, что подобная история обязательно повторится, надо только подождать. И дождался.